Но что, какие задачи влекут в дорогу жители галактики от станции к станции через космическую бездну? Их так много этих существ, а значит и цели у них разные. Иногда из разговоров с гостями Инок узнавал о целях путешествия, но по большей части оставался в неведении, да и не считал он себя вправе вмешиваться. Хозяин постоял во дворе, думал Инок, хотя многим существам он и в такой роли не всегда нужен. Но во всяком случае, человек, который следит за надежностью станции, работает здесь, готовит что надо к приему путешественников и отправляет их дальше, когда подходит время. А также выполняет мелкие просьбы и поручения, если в этом возникает необходимость. Иннег взглянул на деревянный куб и представил себе, как обрадуется Уинслоу. Такое дерево, черное и плотное, попадалось крайне редко. Как бы повел себя Уинслоу, если бы узнал, что его статуэтки вырезаны из дерева, выросшего на неизвестной планете за много световых лет от Земли? Должно быть, он не раз задавал себе вопрос, откуда берется такое дерево и как иноку удается его добывать. Но он никогда не спрашивал напрямую. Конечно же, Уинслоу чувствовал, что в этом человеке, который каждый день встречает его у почтового ящика, есть что-то странное. Но он ни о чем его не расспрашивал. Никогда. «Видимо, потому что они друзья», — говорил себе инок. И этот кусок древесины, что он держал в руке, тоже свидетельство дружбы. Дружбы, установившейся между жителями звезды обычным, незаметным смотрителем станции, затерявшейся в одном из спиральных рукавов галактики, далеко-далеко от ее центра. Очевидно, с годами по галактике разнесся слух, что на этой станции есть смотритель, который коллекционирует экзотические породы дерева, и он стал получать подарки. Не только от тех существ, которых он считал своими друзьями, но и от незнакомцев вроде этого, что отдыхал сейчас в контейнере. Инок положил полежку на стол и подошел к холодильнику. Достал кусок выдержанного сыра, что привез Уинслоу несколько дней назад, и пакетик фруктов, который днем раньше подарил ему путешественник «Сира Икс». «Проверено», — сказал он Унынку, — «ты можешь употреблять это в пищу без всякого вреда. Никакой опасности для метаболизма». «Может быть, ты уже пробовал их раньше?» «Нет? Жаль. Восхитительный вкус. Если тебе понравится, я в следующий раз привезу еще». Из шкафа рядом с холодильником Инок достал небольшую плоскую буханку хлеба, часть рациона ежедневно предоставляемого галактическим центром. Хлеб, испеченный из неизвестной на Земле муки, слегка отдавал орехами и какими-то инопланетными специями. Инок разложил все на кухонном столе так он его называл, хотя на самом деле кухни как таковой в доме не было, затем поставил на плиту кофейник и вернулся к письменному столу. Раскрытое письмо все еще лежало посередине. Он сложил его и убрал в ящик. Сняв коричневые обертки с газет, он отобрал «Нью-Йорк Таймс» и сел читать в свое любимое кресло. Договоренность о новой мирной конференции значилась на первой же странице. Кризис назревал уже больше месяца. Последние серии кризисов, что уже несколько лет подряд угрожали миру и спокойствию на Земле. И хуже всего, говорил себе инок, это то, что большинство из них созданы искусственно. То одна страна, то другая пытается добиться преимуществ в бесконечном шахматном матче силовой политики, начавшемся сразу после Второй мировой войны. В посвященных конференциям и статьях Times ощущался какой-то отчаянный, почти фаталистический подтекст, словно авторы, а может быть и дипломаты, и все остальные непосредственные участники событий уже знали, что конференция ни к чему не приведет и, возможно, даже углубит кризис еще больше. «Столичные обозреватели», – писал один из сотрудников Вашингтонского бюро «Таймс», – «отнюдь не убеждены, что конференция оттянет конфликт, как случалось на прошлых конференциях или послужит продвижению вперед в спорных вопросах». Многие источники почти не скрывают, что конференция может вместо этого еще сильнее раздуть пламя вражды, так и не выработав в качестве компенсации каких-либо решений, которые откроют пути к компромиссу. Конференция предположительно должна предоставить возможность для трезвой оценки фактов и спорных доводов, однако сейчас мало кто верит, что предстоящая встреча послужит этой цели в полной мере.